Уже было около двух, когда они вернулись в полицию. Валендер ехал с Мартинсоном. «Она хорошо говорила», — сказал Мартинсон. «Она вообще хороший шеф», — ответил Валендер. «Ну ты это и так знаешь». Мартинсон промолчал. «Нашли Ауди?» — вспомнил Валендер. «Жильцы держат машину на частной стоянке за домом. Там она и стояла. Я осмотрел машину. А телескопа не было в багажнике. Только запаска и пара резиновых сапог. В бардачке спрей» от насекомых. Август. Он боялся ос. С горечью сказал Валандер. Они расстались у здания полиции. Нюберг за обедом у Лизы Хольгерсон передал ему несколько ключей, но прежде чем продолжить осмотр квартиры Светберга, Валандер должен был съездить в Хедескугу. Он выбрался на кольцевую дорогу и вскоре свернул на шебу. Стур описал дорогу очень толково. Валандер вскоре въехал на небольшой хутор недалеко от деревни. Перед домом раскинулась большая лужайка с фонтаном посередине. Повсюду стояли гипсовые статуи на постаментах. К своему удивлению, Валандер обнаружил, что все они представляют разнообразных чертей с разинутыми в немом крики пастями. А как он, собственно, представлял себе сад профессора-социолога? Его мысли прервал появившийся на крыльце человек в резиновых сапогах, потертой кожаной куртке и рваной соломенной шляпе через которую просвечивала Лысина. Валандер сразу вспомнил Светберга. Человек этот был очень высокий и худ. Валандер слегка растерялся. Внешность профессора Бьорклунда его огорошила. Никак не ждал он увидеть вместо солидного ученого, загорелого до черноты небритого, крестьянина. Интересно, можно ли читать лекции в Копенгагене с двухдневной щетиной, — подумал он. Впрочем, у него, наверное, какие-то другие дела по ту сторону пролива. Начало августа. Учебный год еще не начался. — Надеюсь, я вас не слишком затруднил своим приездом, — сказал Валлендер. С Туры откинул голову и захохотал. У Валандера появилось неприятное чувство, что над ним издеваются. — У меня есть дама сердца в Копенгагене. Я езжу к ней по пятницам, — сказал Бьорклунд. Любовница, как это принято называть. Надеюсь, мои любовницы не представляют интереса для следователей. — Думаю, что нет, — подтвердил Валандер. «Великолепное решение! Любовница в Копенгагене!» — продолжил Бьорклунд. «Каждое свидание может стать последним. Никаких обязательств, никакой зависимости, никаких ночных дискуссий, в результате которых люди начинают совместно приобретать мебель и притворяться, что брак — это серьезно». Валандер заметил, что человек в соломенной шляпе с его визгливым смехом начинает его раздражать. «Убийство, во всяком случае, — это очень серьезно», — сказал он. Стур и Бьеркланд кивнул. Снял свою дурацкую шляпу, может быть, решил показать, что он скорбит. «Пойдемте в дом», — пригласил он. Обстановка дома, снаружи ничем не отличающегося от тысяч подобных домов с кони, поразила Валандера. Все перегородки и даже потолок были сняты. Виднелись стропила и потолочные балки, в результате чего образовалась одна огромная комната. В нескольких местах были сооружены возвышения наподобие башенок подняться на которое можно было по винтовым лестницам из чугунного литья и дерева. Мебели почти не было, стены голые, ни картин, ни украшений. Западная стена представляла собой огромный аквариум. стуры бьёрклунд проводил его к тяжелому деревянному столу. Около стола стояла дубовая церковная скамейка. — Я всю жизнь был убежден, надо сидеть на жестком, — сказал бьёрклунд Когда неудобно сидеть, все делаешь быстрее. «Неважно что, обедаешь, размышляешь или разговариваешь с полицейским, все происходит намного быстрее». А Валандер сел на скамейку. Она и в самом деле оказалась очень неудобной. «Если я понял правильно, вы профессор Копенгагенского университета?» спросил он. «Я преподаю социологию, при этом пытаюсь свести лекционные часы до минимума. Научная работа куда более интересна, к тому же я могу заниматься ею, не выходя из дома». «Это, разумеется, не имеет отношения к делу, но все же интересно, чем вы занимаетесь?» «Взаимоотношениями человека и монстра!» Валандер решил, что Берклон шутит и ждал пояснений. «Средневековые представления о чудовищах сильно отличаются от тех, что царили, скажем, в XVIII веке. Мое представление наверняка отлично от воззрений будущих поколений. Это очень сложный увлекательный мир. Ад!» Вместилище ужасов постоянно меняется. К тому же это дает мне возможность приработка и очень неплохого. Каким образом? Я работаю штатным консультантом в американской кинокомпании, снимающей фильмы про чудовищ. Не хочу хвастаться, но я, по-видимому, самый известный в мире специалист по коммерческой эксплуатации ужасов. Есть, правда, еще один японец, он живет на Гавайях. Вот и все. Я да он... Валандер начал опасаться, что перед ним сумасшедший. Бьоркунт взял со стола один из рисунков и протянул Валандеру. Я брал интервью у семи восьмилетних детей в выстаде, спрашивал, как они представляют себе монстра. На основании их ответов нарисовал вот это. Американцы в полном восторге. Этот типчик получит главную роль в мультипликационной серии, цель которой напугать именно семи восьмилеток. Валандер посмотрел на рисунок и отложил в сторону. Изображенное на нем существо показалось ему омерзительным. И что думает по этому поводу старший исследователь? Малоприятный тип. Мы вообще живем в малоприятном мире. Вы ходите в театр? Не часто. Одна из моих студенток, очень одаренная девочка из Гентов-Т, раскопала и проанализировала репертуар театров по всему миру за последние двадцать лет. Результат интересный, но нельзя сказать, чтобы очень уж неожиданный. В распадающемся мире, где царит нищета, грабеж, в таком мире театр все более и более углубляется в проблемы сожительства мужчины и женщины. То есть Шекспир не прав? В наше время его утверждение, что мир — это театр, не выдерживает критики. Он замолчал и положил свою соломенную шляпу на стол. Валандер обратил внимание, что от Бьорклунда пахнет потом. «Я только что решил отказаться от телефона», — сказал Стура. «Пять лет назад я выкинул телевизор». «Теперь телефон отправится туда же».